Восемь-три. О потерянной и вновь обретенной дружбе. Они забежали за городские ворота, когда большая стрелка часовой башни стремительно приближалась к двенадцати. В преддверии обеденного часа на улицах кипела жизнь. Лавочники выставали товар на продажу, перекрикиваясь через головы прохожих. Запыхавшиеся подмастерья носились туда-сюда с тяжелыми мешками и ящиками. Колеса самоходных телег громыхали по выщербленным булыжникам мостовой, создавая какофонию звуков. Пыль и запах горячей смолы, смешанная с ароматами свежего хлеба и сладкой выпечки, наполняли воздух, делая его густым и тяжелым. Но все это даже близко не приближалось к тому хаосу, который ожидал спешно бегущих впереди. Когда Эллен и Торан свернули на улицу лесорубов, Перед их глазами развернулась настоящая катастрофа. Альвийский купец, одурев от алчного желания добраться до рынка быстрее всех, направил свою груженную телегу прямиком через центр города по узкой стезе пилигримов вместо того, чтобы идти по большаку. Ожидаемо огромная повозка застряла между домами, перегородив дорогу. На грохот сорванных со стен фонарей, сбежалась стража. Крики и ругань наполнили улицу. Толпа зевак, привлеченная запахом скандала, тоже слетела сюда, словно мухи на мед. «Вот Сатаил!» — жалобно вздохнула элен безнадежно оглядывая толпу. «Так мы никуда не успеем». «Успеем!» — сурово бросил Торон и, не теряя времени, взял ситуацию в свои руки. Бесцеремонно расталкивая зевак, он подобрался к купцу, шепнул ему что-то на альвийском, и поникший толстяк мигом бросился на козлы. Телега дернулась назад, освобождая узкий проход. Элин облегченно вздохнув, быстро проскользнула в образовавшийся зазор. Однако это было лишь начало ее бедствий. Когда они добрались до здания суда, привратники уже закрывали тяжелые двери, готовясь к началу заседания. «Стойте!» — закричала Элин. «Вы забыли главную свидетельницу!» Она бросилась по ступеням наверх, но все было против нее. Откуда ни возьмись, к парадному входу хлынул народ. Старики в зеленых халатах, толстые дамы, травники и колдуны всех мастей. Казалось, весь город решил стать свидетелем судебной драмы. «Дайте пройти!» — закричала Элин, отчаянно прорываясь сквозь зевак. Но люди, как назло, еще больше сбились в кучу. Даже Торан, обладавший немалой силой, не смог справиться с этой грозной армией. Прошло несколько тун, прежде чем напор начал стихать. Элин едва удерживаясь на ногах от усталости, оказалась выброшенной к дверям суда. — Вы опоздали, — равнодушно заявил седой привратник, поворачивая ключ в замке. — Зал откроется только после окончания заседания. — Но я свидетельница! — возразила Элин, вцепившись ему в локоть. Сказал же прохода нет! грозно прикрикнул стражник, силой оттолкнув ее. Элин отступила, припав спиной к мраморной колонне. В ее руках замелькали искры неуправляемого пламени. Что случилось? прозвучал рассудительный голос Сторона, вставая между ней и стариком. Его большая ладонь, словно предчувствуя бурю. Легла Эллен на плечо, ледяным спокойствием заливая пламенную ярость. Превратник окинул их обоих усталым взглядом и с сарказмом проговорил. — Случилось то, что ваша жена, господин, пытается нарушить порядок. Уши Эллен вспыхнули от стыда и возмущения. Она с трудом сдержала себя, чтобы не бросить колкость в ответ. Но прежде чем девушка успела что-то сказать, Торрен деловито произнес. «Во-первых, госпожа Джейн, слава Гомену, мне не жена. А во-вторых, госпожа не просто так выражает свое недовольство. Она — главная свидетельница в деле Юлия Септимуса. Без ее показаний суд может принять несправедливое решение». «Вы ведь не хотите стать причиной ошибки правосудия?» «Ничего я не хочу», — раздраженно пробормотал стражник, скрестив руки на груди. «Но у меня приказ от генерала Циюльтука — никого после двенадцати не впускать, и все тут». Торан задумчиво потер виски, его взгляд стал отстраненным, словно он взвешивал все варианты. Затем, наклонившись к стражнику, Драальд шепнул ему несколько коротких фраз, слишком тихо для того, чтобы Эллен смогла разобрать. Результат был мгновенным и поразительным. Лицо старика побледнело, он тут же выпрямился и, положив руку на сердце, кивнул, не скрывая страха. Да, господин, место свободно. Тогда впустите хотя бы меня, хладнокровно приказал Торан. Конечно, следуйте за мной, только через черный вход, выпалил стражник, избегая взгляда Эллин, явно не желая снова вступать с ней в конфликт. Он шмыгнул в боковой проход. и рука Торана, лежавшая на плече девушки, разжалась. Драальд кивнул ей, словно прощаясь, и последовал за стражником. Элин тотчас замкнула их процессию, но едва они добрались до задних дверей, двое других стражников, будто выросших из земли, преградили ей путь. — Дайте дорогу, я с ними! — закричала элен Ее голос дрожал от нарастающего гнева. — Господин пришлый, вы забыли меня! Торран сотаил бы вас!» Но Торран ее не услышал или предпочел проигнорировать. Его фигура уже исчезла в темноте прохода. Тем временем стражники, не слушая криков, грубо вытолкнули девушку обратно на мраморные ступени. В ярости она уже представляла, как превратит этих бессердечных громил в жалких тараканов. Но ее планы нарушил знакомый голос. «Госпожа целительница, это ты?» Эллен замерла. Ее пылающий взгляд еще не успел остыть, когда она обернулась. На нижней ступеньке, окруженной безликой толпой, стоял Хольм. Он был в своем мешковатом жилете, рваных брюках и потертых башмаках. В его растрепанных волосах и сутулиных плечах читалась неловкость. Губы безуспешно пытались изобразить застенчивую улыбку, но в глазах ясно отражалась душевная боль. Медленно, против своей воли, Элин разжала кулаки. Ей вдруг стало стыдно за свое поведение. Хольм все видел, ее крики, угрозы и попытки выплеснуть гнев на стражников. Он не заслуживал этого зрелища. «Я думала, мы уже не встретимся», — произнесла она вместо приветствия. Юноша не сразу ответил. Его взгляд опустился на дорогу, словно он искал там силы, чтобы заговорить. Но когда он снова поднял глаза, в них блестели слезы, горькие и неподдельные. Голос прозвучал едва слышно. «Я тоже так думал. Прости меня». Эти слова пронзили Эллен сильнее, чем она ожидала. В груди болезненно сжалось осознание того, через что прошел этот несчастный менестрель. «Нет», — быстро перебила она, — «это ты прости меня». Ее ноги казались ватными, но, несмотря на это, Эллен спустилась вниз по ступеням и робко обняла Хольма за плечи. В этот момент все раздражение, весь накопленный гнев испарились. Запах трав и овечьей шерсти, исходивший от юноши, укутал девушку, как теплое одеяло, успокаивая и подавляя остатки злости. Хольм неуклюже поднял руки и обнял ее в ответ. Его слова запутались в ее волосах. «Я никогда не хотел ссориться с тобой. Просто я думал, что потерял тебя, как потерял отца». «Ты никогда меня не терял, Хольм. Я всегда была рядом. Ты мог бы прийти и...» «Нет, не мог, я боялся». «Неужто меня?» Элин подняла брови, пытаясь унять легкую улыбку. «Нет!» Министрель хрюкнул сквозь слезы. Вытерев лицо рукавом, он посмотрел на нее и, слабо улыбнувшись, добавил «Пожирателей!». Элин не выдержала и рассмеялась. Смех, казалось, разрядил напряжение, висящее в воздухе. Девушка разжала пальцы, отпустив остатки тревоги, и, не обращая внимания на окружающих, села на ступеньки. Хольм сел рядом с ней, сохраняя неловкую близость. «Кто тот зловещник, что пришел с тобой?» — спросил он после долгого молчания. «Он называет себя Тораном», — хмуро ответила Элин, уставившись на выщербленную плитку под ногами. «Я понятия не имею, кто он такой». «Неужели?» — Хольм недоверчиво сузил глаза, в его голосе прозвучала легкая враждебность. «Чего ж ему нужно от тебя, и что он забыл на суде?» «Хочет помочь». «Каким образом?» «Если бы я знала...» «Прости, Хольм, у меня действительно нет ответов». «Скажи лучше, что сам ты здесь делаешь?» «Пришел узнать, что решат маги по делу твоего наставника, разумеется. Мы все тут собрались ради этого». «Мы?» — Эллен с недоумением подняла брови. «Ну да», — кивнул Хольм, и его лицо озарилось виноватой улыбкой. Все друзья Юлия Септимуса. Волшебница, до этого момента ослепленная отчаянием, впервые посмотрела на тех, кто стоял у входа в зал суда не с враждебностью, а с неожиданным интересом. На углу она увидела колдунов Нелли и Фориса, державших в руках ромашки. Они всегда приносили их Юлию на день рождения. Чуть поодаль стоял алхимик Гетрильд, Его худощавая фигура была окутана темным плащом, а на лысой макушке, обрамленной танзурой, блестели лучи илюса. Этот чудак частенько навещал Юлия и коротал с ним вечера за картами и кружкой доброго Эля. А вот и Мора Талья, крепко прижимающая к себе пятерых детей, которых Юлий лечил от скарлатины прошлым летом. А вот и прочие гардвики, которых он спасал. Ни в ком не было злобы и презрения, лишь скорбь и тихая сосредоточенность. Сердце Элин сжалось от неожиданного осознания. Все эти люди были здесь ради поддержки Юлии, а она даже не догадывалась об этом. "О, Хольм", выдохнула она, опустив взгляд. "Ты думаешь, у него есть шанс?" Хольм глубоко вздохнул. "Если честно, Он замялся, но затем продолжил. Еще недавно я надеялся, что его упекут навсегда. Я злился, ненавидел его. Но потом эта злость ушла. Я понял, что Юли не может быть убийцей. Он ведь наш добрый, немного безумный колдун, правда ведь? Как бы ни закончился этот день, я хочу, чтобы ты знала. Мне не безразлична его судьба. Элин не нашлась с ответом. Она молча кивнула, обняла колени и, опустив голову, погрузилась в тягостное ожидание.